Глава 40 Ричард. Открывшаяся картина поражала воображение. Я даже моргнул несколько раз, чтобы убедиться, что это мне не привиделось. Первое, что бросилось в глаза – волосы Эллы. Я точно помню, что когда уезжала, она была шатенкой. Моя дрожайшая супруга на пару с Бронном преспокойно сидели в беседке и поедали вишню из одного большого кулька, лежащего между ними на скамье – выплевывая косточки в густую траву. Рядом завис в воздухе ее переговорник, ведущий запись происходящего на берегу. А там лучшая подруга Эллы кидалась боевыми пульсарами в короля Витара, и, судя по прожженным дыркам, в его костюме попадала довольно часто. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» Задал мучивший меня вопрос, на что супруга с гномом одновременно приложили указательные пальцы к губам и шикнули. «Тише!» — шепнула Элла и протянула кулек с ягодами. «Начало потом покажу. У меня все записано. Мне кажется, наш король немного охренел в своей вседозволенности. Анна ему сейчас это прямым текстом объясняет». «И за что она его так?» — зачерпнул горсть спелых вишен. м, -м вкусно Хм, если коротко, предложил любовницей стать», — пожал плечами Брон. «И?» «Что «и?» — Анна согласилась». «А вот сейчас как раз и ведутся переговоры!» — хмыкнула супруга и закинула в рот горсть ягод. «Я вообще-то твой король!» — раздался голос правителя Витара. «И как я должна была это понять, ваше величество?» — рычала Анна, не проявляя к монарше особе ни капли должного пиетета. «Но твоей самодовольной роже не написано, что ты король!» «Мне что, везде надо с собой корону таскать?» — взвился Годрик. «Да на любом золотом мой профиль отчеканен!» «А ты спроси, я за свою жизнь много золотых в руках держала!» Не сбавляла тон девушка. «Ни за что не поверю, что девушка из знатного рода денег в руках не держала!» Хмыкнул будущий смертник. «А как же ежемесячные расходы на шпильки?» «Все, что я могла себе позволить, это работать как проклятая. «А все заработанные мною деньги попадали на счета моих родителей!» «Мне же оставалось от силы десяток медиков на личные нужды!» Могу рассказать, что на них изображено. Ваше Величество же наверняка их никогда в руках не держал». «Хорошо, что напомнила». Оскалился в улыбке Годрик, а я хлопнул себя по лбу, предчувствуя, что сейчас он сделает большую глупость. «Я ведь могу отправить контракт твоим родителям и выкупить тебя». «Ах ты!» Задохнулась от возмущения Анна, а я поспешил кругающейся парочке. «Хорошенько обдумай свои следующие слова». — пригрозил король девушке. — Ведь от того, что ты сейчас скажешь, зависит твоя судьба. Я могу сделать тебя официальной фавориткой, поселить во дворце, купать в золоте и осыпать подарками. А могу сделать обычной любовницей, без привилегий. Рабыней, по сути, чей статус даже ниже, чем у любой служанки. — Вот спасибо за вашу королевскую щедрость! Издевательски поклонилась Анна, а, распрямившись, плюнула в сторону Годрика, благо не попала. «Сами в золоте купайтесь! Надеюсь, после этого у вас забьются поры, нарушится теплообмен, и вы погибнете самой глупой, но зато пафосной смертью! А в вашем королевском саду появится еще один памятник глупости в виде золотого голого короля!» «Нарываешься!» — рявкнул было он в сторону Анны, но я вовремя положил руку на плечо правителя, прося остановиться. «Как я ненавижу!» По щекам девушки потекли слезы, с появлением которых мышцы Годрика под моей рукой напряглись. «Тебя ненавижу! И закон этот твой дурацкий тоже! Всю жизнь испоганили! И, кстати, резко стерла на рукавом платье влажные дорожки с лица. «Ничего у тебя не выйдет! Не думала, что когда-то скажу спасибо дурацкому закону!» Грубо толкнув преградившего ей путь короля плечом, Анна покинула берег и направилась в дом, а Брон и Элла поспешили следом за ней. Я повернулся к Годрику и посмотрел на него с осуждением. «Ну, тебе -то что надо?» — закатил глаза правитель. «Зачем ты так Санна? Я же предупреждал, просил не лезть к девушке. Но не светит тебе, женатому мужчине, там ничего. Это только мне решать, светит или нет!» «Вот прямо сейчас возьму да заплачу ее родителям выкуп. Посмотрим, как запоет, когда окажется в костюме наложницы, привязанной к кровати». «Не заплатишь. Она совершеннолетняя и пошлет тебя и своих родителей полем лесом, если попытаетесь давить. У нее такая история отвратительная с семьей связана, а ты ей напомнил. Но Анна же только на третьем курсе и пока не закончила академию, она сама мне про это сказала». «Да, вот только ей уже двадцать три через полгода будет. Она совершеннолетняя по всем законам». «Как, как так?» — искренне удивился король, пытаясь на пальцах подсчитать года. «В академию уже с 18 поступают». Ее родители, воспользовавшись правом опекунов над магами, не достигшими полного совершеннолетия, дважды отправляли отказ от обучения в академии. «Анна только в двадцать лет поступила, когда обман раскрылся». Теперь понимаешь, почему она так ненавидит нашего короля, тебя и несправедливый закон в частности. Из-за эгоизма родителей ей пришлось тяжело трудиться, при этом все заработанные деньги забирали они. Пользовались своим законным правом. А теперь приходишь ты, весь такой властный, и угрожаешь сделать любовницей. Под моим тяжелым взглядом правитель стушевался».